Все получилось, как он и предполагал. Владелец фирмы приехал к своей пассии в субботу днем. Ровно через два часа убийца ждал его в подъезде дома, внимательно наблюдая за квартирой. На этот раз объект задержался у молодой женщины дольше обычного, не подозревая, что это последнее в его жизни удовольствие. Его автомобиль подъехал к дому, когда водитель фермача вошел в подъезд с проверкой. Все было спокойно, и водитель вышел к машине, рядом с которой стоял телохранитель. Оба тихо переговаривались. Они знали, зачем сюда приезжает хозяин, и как ему не нравится, когда те поднимаются на этаж. В этот момент убийца начал осторожно спускаться сверху, и оттуда вызвал лифт. Вышедший из квартиры фермач также нажал кнопку вызова, нетерпеливо посмотрел на часы. Лифт, наконец, пришел. Створки дверей начали автоматически открываться. Человек улыбнулся, собираясь войти, и тут заметил, что в кабине кто-то есть. Это было последнее, что он увидел в своей жизни. В руках у незнакомца блеснул пистолет. Раздалось несколько выстрелов. Несчастная жертва упала на пол. Убийца выстрелил в последний раз в голову и бросил пистолет на убитого. Он был в темных перчатках. Нажав на кнопку, он поехал наверх, чтобы уйти через чердак. На выстрелы обратила внимание соседка с верхнего этажа. Она открыла дверь, но на лестнице все было спокойно. Лишь через двадцать минут, когда водитель догадался наконец войти в подъезд и подняться по лестнице, он обнаружил труп своего хозяина. Убийца был уже далеко. Через день, как и было условлено, оставшуюся часть гонорара он получил в известном ему месте. Глава вторая. Он умел убивать. Непосвященному казалось, что это действие — не заслуживает столь кропотливой подготовки. Человеческое существо можно убить тысячами разных способов. Отравить, задушить, зарезать, пристрелить. Да мало ли какие изуверские способы можно придумать, чтобы перерезать тонкую нить жизни. Однако он относился к убийствам как к сложной и серьезной работе. И поэтому никогда не позволял себе халатно готовиться к очередному заданию, чтобы гарантировать себя от провала. Он был профессионалом в том смысле, в каком может быть профессионалом средневековый палач, гордившийся хорошей работой и умевший снести голову своей жертвы с одного удара. Вся разница была лишь в том, что палач демонстрировал свое умение в окружении толпы зевак, тогда как он избегал любой огласки и не любил оставлять свидетелей. В какой-то мере они были схожи и с палачом, Он тоже никогда не показывал своего лица зрителям, оставаясь невидимкой. Он был убийцей не по призванию и тем более не в силу собственных порочных наклонностей. Не страдал он наследственными пороками. С этой стороны как раз все было в порядке. Мать преподавала русскую литературу в школе, где занимался и ее единственный сын. Особенно она любила блока — Отец был обычным бухгалтером на небольшой ткацкой фабрике. Младшая сестренка училась в той же маминой школе. Казалось, ничего не свидетельствовало о том, что он будет настоящим серийным убийцей. Он иногда думал, что если собрать вместе все его жертвы за последние десять лет, список получится столь внушительным, что любой психиатр заподозрил бы в нем маньяка или садиста. На самом деле все было как раз иначе. Крови он не выносил вообще. А мучить обреченного на смерть человека, следуя собственному кодексу чести, считал просто непорядочным. И все равно он был убийцей. Любые слова оправдания были излишними. Его профессия палача была достаточно экзотичной, но она существовала. Именно палача, строгим, безотказным орудием правосудия. Все дело было в том, что он был не просто убийцей, нанимаемым по обычной ставке каким-нибудь дельцом для сведения счетов с конкурентом. Нет,